«Не беспокойтесь, у меня не достало сил выдрузить матрас на место. Завтра мне понадобится ваша помощь. Скажем, сразу после завтрака». «Черт побери», — хмыкнула она в ответ. Когда они добрались до коттеджа, стоявшего на углу Бишоп фертинг Road, наступило время вечернего чаепития. «Five o'clock», похоже, незаметно перешел в ужин,